Логика наших гостей мне пока была непонятна. В настоящий момент они почему-то прорывались в весьма населенные районы нашей общины. Логичнее для них было бы поехать на север, и деревень там до тьмы было меньше, да и после люди к выженным ядерными ударами дубней и Удомле не ехали. А на северо-востоке располагался пояс уныния Ярославль, Рыбинск, Череповец. Туда прилетело еще сильнее, а волна паводка возникшая, когда после нескольких лет холодов все накопившиеся в виде снега осадки начали таять, а плотины ГЭС, разрушенные или поврежденные во время бомбардировки, не смогли сдержать напора и рушились одна за другой, смыла массу деревень и городов, вплоть до Костромы. Дальше, как мне рассказывали, разрушений не меньше, Ведь и в плотину Нижегородской электростанции тоже пара ракет попала. Надо у мистера шляпы спросить. Бежецкие в ту сторону чаще ходят. Нашел бы я ту суку, которая все это начала, удавил бы в ту же секунду. На могилу солью посыпал. Так, что-то меня не в ту степь понесло. одернул я сам себя. Примем как данность, что клиент наш пытается доехать... Не до своей операционной базы, а до... Вот оно! Томас говорил, что их вертолетами подржев, перекинули. А что мешает одной вертушке дожидаться главного с добычей? Да ничего! Развернув карту, я снова вышел в эфир. Геливан в занозе. Здесь я? Практически мгновенно ответил тот. Расскажи про стекольщиков, потребовал я. Переключись на двадцатый канал, они сами про себя расскажут. У тебя соображения появились? Да, гады к рже выедут. Вполне может быть, что у них там вертушка. Валера выматерился, а затем уже более конструктивно предложил мне не терять время понапрасну и немедленно донести свои задумки до стекольщиков. Что я и выполнил, перейдя на другую частоту. Стекольщики, занозия. «Здесь Фокс!» — практически сразу ответил хриплый бас. «Служу тебя, следопыт!» «Фокс, вы на чем катаетесь?» «Как всегда, на длинных американцах!» Стекольщиками у нас, да и по всему региону, назвали мародерские бригады, специализировавшиеся на строительных материалах. Многие из них начинали с поиска и вывоза, оставшегося в городах стекла. Откуда и пошло их прозвище. Строить можно и из дерева, а стекло, материал в первые годы после ядерного удара, редкий. А если о производстве говорить, то и весьма энергоемкие, Так что выгоднее было за ним экспедиции организовывать, чем на месте варить. Можно, конечно, было и древние технологии, вроде дровяных печей, возродить. Но, как правило, привозное все одно дешевле обходилось. Последние лет десять в списку добычи стекольщиков добавились бетонные плиты, кирпич, лестничные пролеты и прочие стройматериалы. Люди постепенно отстраивались, вот и понадобилось много всего, что пока далеко не везде производят. Ездили бригады обычно на длинных и тяжелых грузовиках с полуприцепами, как они сами шутили, чтоб два раза не ходить. Причем многие в последние годы выкатили из гаражей американские тягачи. А что, двигатели у них мощные и малоубиваемые, кабины просторные и удобные, чего не ездить. Большинство из этих агрегатов, кстати, на дрова перевели. Не знаю, как в дальних анклавах, а в нашем бригаде стекольщиков настолько тесно взаимодействуют с нами, следопытами, что некоторые чужаки считают их частью братства. Хоть это и не так. «Это хорошо. А народу сколько у вас?» «По десять человек в экипажах», — ответил мне бригадир. «Точно. Им же тяжести постоянно таскать приходится». «Вы сейчас где?» «Мы в лебедева Это на Дуге, девяносто пятый», — уточнил Фокс. «А не могли бы вы своими мастодонтами перекрыть сто двенадцатую и девяностую?» Это были основные трассы, ведущие к ржеву. Лет пять как их подлатали, засыпав ямы гравием, и в результате обычный грузовик мог вполне делать на них 40 км в час, а у кштигр этот может и 80 и 100, если постараться. А вставшие поперек дороги многоколесные полуприцепы не вдруг обедешь, особенно когда на каждом сидит по 10 здоровенных, а других все кольщики не берут, уж больно товар они тяжелые обрабатывают. Мужиков с карабинами и автоматами. — Срочно! — голос бригадира стал доловить. — Да, как можно быстрее. — Секундочку, подожди, следопыт. Я представил, как он матюками, а может и добрыми, ласковыми словами, кто знает, поднимает на крыло своих тяжеловесов и улыбнулся. Примерно через две минуты из динамика снова послышался голос Фокса. «На 112-ю уже поехали. На 90-ю КамАЗ пока послали. А Большой только минут через 15 готов будет. В работе он». «Спасибо, Камрад!» Это обращение я подцепил у кого-то из старых следопытов. И иногда употреблял его к месту и не к месту. «Да не за что пока!» — буркнул Секольщик. «До связи! Как до нас доберетесь, сообщите обязательно!» «Договорились, отбой!» Мост у Комсомольского проспекта хранялся гораздо сильнее, чем предыдущий. На стрелке Тверцы и Волги был построен целый форт, служивший иногда пристанищем тем, кто ездил в город на промысел. «Да и капитальный бетонный мост — это вам не наплавник!» сложенный из бетонных блоков заставы мы притормозили, и я, высунувшись в окно, помахал следопытским жетоном. Мог бы, конечно, этого и не делать, поскольку большинство ребят из здешнего ополчения меня в лицо неплохо знали. Но порядок есть порядок. Кстати, когда 17 лет назад мой отец предложил ввести эти опознавательные жетоны, многие недоумевали. Ну зачем? Все и так друг друга в лицо знают. Но батя настаивал, и Андреич тоже. И оказались правы. Сейчас следопытов чуть меньше двух тысяч. Да, в общине население за шестьсот тысяч перевалило. А где ж тут лица-то запомнить? Мужики быстро подняли капитальный и толстой стальной трубы шлагбаум, и наш зверь покатил вперед, навстречу приключениям. У Берга сейчас Несколько вариантов ухода осталось. Успеть проскочить по неперекрытому шоссе на запад, поплутать в городе и попробовать выскочить на московскую трассу, ну или, на крайний случай, спрятаться в самой Твери, в надежде переждать весь переполох, а потом спокойненько уехать в Освояси. Последний вариант был для эстонца слишком ненадежным. Город уже много лет как активно осваиваться, и шанс встретить какую-нибудь бригаду работяг очень велик. К тому же и после отмены тревоги наши посты и заставы ополченцев никуда с не денутся. Московская трасса — это уже более реально. Но, сдается мне, противники наши не будут плутать, полагаясь на удачу, а двинут напрямки. И, говорит, скоро они сразу не поехали на свою точнее бывшую дубовскую базу под Кашином, то мои догадки по поводу эвакуации воздухом скорее всего верны.